Глава 46. Чем явственнее обозначались успехи Красной Армии уже не только в районе Сталинграда и на Дону, а и на Северном Кавказе и в районе Великих Луг, тем шире размахивалась и становилась всё отчаяннее деятельность молодой гвардии. Молодая гвардия была уже большой, разветвлённой по всему району и всё растущей организацией, насчитывавшей более ста членов. И еще больше того было у нее помощников, не только среди молодых людей. Виктор Кистринов, приятель Николая Николаевича, работал в дирекционе на должности, схожей с должностью делопроизводителя или писаря. Инженер по образованию, по призванию, он не только сам ничего не делал в дирекционе, но группировал вокруг себя всех ничего не делающих на шахтах и учил их тому, что надо делать, чтобы все остальные люди на шахтах решительно ничего не делали. С некоторых пор к нему повадился ходить старик Кондратович, оставшийся после гибели своих товарищей один, как старый высохший дуб на юру. Старик не сомневался, что немцы не тронули его из-за сына, который, занимаясь шинкарством, вел дружбу с полицией и низшими чинами жандармерии. Впрочем, в минуты редких душевных откровений сын утверждал, что немецкая власть для него менее выгодна, чем советская. «Больно люди обедняли, ни у кого денег нет», признавался он с некоторой даже скорбью. «Обожди, братья с фронта вернутся, будешь ты на небеси, иди же несть бо ни печаль, ни воздыхание», спокойно говорил старик своим низким хриплым голосом. Кондратович по-прежнему нигде не работал, и целыми днями слонялся по мелким шахтенкам да по шахтерским квартирам и незаметно для себя превратился в копилку всех подлостей, глупостей и промахов немецкой администрации на шахтах. Как у старого рабочего великого опыта и мастерства, его презрение к немцам росло с тем большей силой, чем больше он убеждался в их хозяйственной бездарности. «Судите сами, товарищи молодые инженеры», — говорил он Кистринову и дяде Коле, Все у них в руках, а по всему району две тонны в сутки. Ну, я понимаю, капитализм, а мы, так сказать, на себя. Но ведь у них полтора века позади, а нам 25 лет. Учили же их чему-нибудь. И к тому же немцы, хваленные на весь свет прославленные финансисты, всесветный грабеж организовали. Пфу, прости, Господи! хрипел старик на чудовищных своих низах. Выскочки! У них и с грабежом в двадцатом веке не выходит. В четырнадцатом году их побили и сейчас побьют. Хапнуть любят, а творческого воображения нет. Люмпины домещане на верхушке жизни. Полный хозяйственный провал на глазах всего человечества. Оскаливаясь, как злая собака, говорил Кистринов. И два молодых инженера, до да престарелый рабочий, без особых усилий разрабатывали планы на каждый день. Как разрушить те немногие усилия? какие швейды затрачивал на добычу угля. Так деятельность многих десятков людей подпирала деятельность молодой гвардии. Но чем шире развертывалась деятельность молодой гвардии, тем все ужас сходились вокруг нее крылья частого бредня заброшенного гестапо и полиции. На одном из заседаний штаба Уля вдруг сказала, а кто из нас знает азбуку Морзе? Никто не спросил, зачем это надо. И никто не пошутил над дулей. Может быть, впервые за все время их деятельности члены штаба подумали о том, что они ведь могут быть арестованы? В городе пустовало самое крупное здание — клуб имени Горького при шахте номер один БИС. Непригодное ни под жилье, ни под учреждение. Олег предложил создать небольшую группу из молодых людей, жаждущих развлечений, и войти с ходатайством в городскую управу о разрешении открыть Клуб якобы для культурного обслуживания населения в духе нового порядка. Клуб в руках молодой гвардии мог бы служить хорошей ширмой для всей деятельности организации. «Могут разрешить. Они же сами подыхают от скуки», — говорил Олег. Заручившись поддержкой администрации шахты номер один БИС, Ваня Земнухов, Стахович и Машков, которого как человека военного и с хозяйственной жилкой Олег прочил в директор клуба, Пошли к бургомистру Стеценко. Стеценко принял их в нетопленном и грязном помещении городской управы. Он, как всегда, был пьян, и, выложив на зелёное сукно свои маленькие руки с набухшими пальцами, неподвижно смотрел на Ваню Земнухова, который был скромен, учтив, ведь витьеват, и сквозь роговые очки смотрел не на бургомистра, а в зелёное сукно. В город просачиваются ложные слухи, будто немецкая армия терпит поражение под Сталинградом. В связи с этим в умах молодежи наблюдается — Ваня неопределенно полепил воздух тонкими пальцами — некоторая шаткость, поддерживаемая господином Паулем — он назвал фамилию полномочного горно-рудного батальона по шахте номер один БИС — и господином — он назвал фамилию заведующего отделом просвещения городской правы, о чем вы, господин бургомистр, должно быть уже поставлены в известность. Наконец, просто от лица молодежи. преданной новому порядку, мы просим вас лично, Василий Ларионович, зная ваше отзывчивое сердце. — С моей стороны, господа, ребята, — вдруг ласково воскликнул стаценко Городская управа! И Стеценко, и господа, и ребята знали, что городская управа сама ничего не может решить. А все решит старший жандармский вахмистер. Но стаценко был за. Он сам подыхал от скуки. Так, 19 декабря 1942 года в клубе имени Горького состоялся с разрешения Твахмайстера первый эстрадный вечер. Зрители сидели и стояли в пальто, в шинелях, в шубах. Клуб был не топлен, но зрителей собралось вдвое больше, чем клуб мог вместить, и вскоре с отпотевшего потолка начало капать. В первых рядах сидели гауптвахмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер, лейтенант Швейде, зондерфюрер Сандерс со всем составом сельскохозяйственной комендатуры, оберлейтенант Шприк с Немчиновой, бургомистр Стеценко, начальник полиции Соликовский с женой и недавно присланный ему на помощь следователь Кулешов, учтивый, тихий человек с круглым веснущатым лицом, с голубыми глазами и редкими рыжими бровками, одетый в длинное чёрное пальто в кубанке с красным дном, перекрещенным золотом. Присутствовали также господа Пауль, Юнер, Беккер, Блошке, Шварц и другие ефрейтеры горнорудного батальона. Присутствовали переводчик Шурка Рейбанд, повар Гауптвахмайстера и повар лейтенанта Швейде. В рядах подальше сидели солдаты, проходящих немецких и румынских частей, солдаты жандармерии и полицейские. Не было унтера Фенбонга, который был перегружен по должности и вообще не любил развлечений. Гости сидели перед старым плотным занавесом, украшенным по всему полю гербами СССР, серпом и молотом. Но когда занавес отдернулся, на заднем плане сцены зрители увидели громадный в красках портрет фюрера написанный местными силами, с некоторым несоблюдением пропорции лица, но все же очень близко к оригиналу. Вечер начался со старинного Водевиля, где роль старика отца-невесты играл Ваня Туркенич. Верной традиции и своим художественным принципам он был загремирован под садовника Данилыча. Публика встречала и провожала своего любимца аплодисментами. Немцы не смеялись, потому что не смеялся гауптвахмайстер Брюкнер. Однако, когда выдавиль кончился, майстер Брюкнер несколько раз приложил одну ладонь к другой. Тогда захлопали и немцы. Струнный оркестр, украшением которого были два лучших в городе гитариста Витя Петров и Сергей Левашов, сыграли вальс «Осенний сон» и Выйду ли я на реченьку». Стахович, администратор и конференсье, в темном костюме и начищенных до блеска ботинках, худой, выдержанный, вышел на сцену, «Артистка областной луганской эстрады — Любовь Шевцова!» Публика захлопала. Любка вышла в голубом крепдышиновом платье и в голубых туфельках, и под аккомпанемент Вали на сильно расстроенном рояле спела несколько грустных и несколько веселых песенок. Она имела успех, ее долго вызывали. Она вихрем вынеслась на сцену уже в своем ярко-пестром платье и в кремовых туфлях, Из губной гармоникой, и начала черт знать, что выделывать своими полными ногами. Немцы взревели и проводили ее овациями. Снова вышел Стахович в темном костюме. Пародии на цыганские романсы Владимир Осьмухин, аккомпанемент на гитаре Сергей Левашов. Володя, заламывая руки и неестественно вытягивая шею, а то вдруг без всякого перехода, пускаясь в бурный пляс, спел. «Ой, матушка, скучно мне». Мрачный Сергей Левашов с гитарой ходил за ним по пятам, как Мефистофель. Публика смеялась, и немцы тоже. Володя бессировал. С этой своей манерой неестественного вращения головой он спел, обращаясь главным образом к портрету фюрера. «Эх, расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты? Ой, да и получишь скоро по заслугам, как только солнышко пригреет». «Эх, да не уснёшь глубоким сном!» Люди повставали со своих мест и орали от восторга. Володю вызывали несчётное число раз. Вечер закончился цирковыми номерами бригады под руководством Ковалева. Пока в клубе шел концерт, Олег и Нина приняли сообщение в последний час о большом наступлении советских войск в районе Среднего Дона о занятии ими Новой Калитвы, Контимировки и Богучара, то есть тех самых пунктов, взятие которых немцами предшествовало их прорыву на юге в июле этого года. Олег и Нина переписывали это сообщение до рассвета и вдруг услышали над головами рокот моторов, особенный звук которых их поразил. Они выскочили во двор. Видные простым глазом в ясном морозном воздухе шли над городом советские бомбардировщики. Они шли не торопясь, наполнив всё пространство звенящим звуком своих моторов, и сбросили бомбы где-то над Ворошиловградом. Гулки и бомбовые удары слышны были тут. Ни вражеские истребители, ни зенитная артиллерия не потревожили советских бомбардировщиков. И они также неторопливо прошли над Краснодоном в обратном направлении. И даже самый отсталый человек, ничего не смысливший в делах войны, понял. Немцам конец. Румыны бежали по всем дорогам, без автотранспорта и артиллерии. День и ночь тянулись они в своих будках на заморенных конях и шли пешком, засунув руки в рукава шинелей с обожженными полами, в высоких шапках из козлиной шерсти или в пилотках с отмороженными щеками, подвязанными полотенцами или женскими шерстяными трусиками. Одна из будок остановилась у двора кошевых. Из нее выскочил знакомый офицер и побежал в дом. Денщик, изогнув шею, чтобы спрятать отмороженное ухо, внес его большой чемодан и свой маленький. Офицер был с флюсом и без аксельбантов. Он вбежал на кухню и сразу стал греть руки у плиты. «Ну, как дела?» — спросил его дядя Коля. Офицер не то чтобы задвигал кончиком носа. Он не мог двигать обмороженным носом. Он показал на лице то выражение, с каким он двигал носом, и вдруг изобразил лицом Гитлера, что ему хорошо удалось, благодаря его усикам и безумному выражению глаз. Он изобразил Гитлера и, приподнявшись на цыпочках, сделал вид, что убегает. Он даже не улыбнулся. Настолько он не шутил. Идем домой, до да хозяйка!» — добродушно сказал Денщик, опасливо покосился на офицера и подмигнул дяде Коле. Они отогрелись, закусили. Едва вышли со своими чемоданами, как бабушка по какому-то наитию свыше приподняла одеяло на постели Елены Николаевны и не обнаружила обеих простынь. Разгневавшись до того, что даже помолодела, бабушка кинулась за гостями и стала так кричать у калитки, что офицер понял, что он вот-вот станет центром бабьего скандала и приказал денщику открыть маленький чемодан. В чемоданчике денщика действительно оказалась одна простыня. Бабушка, схватив ее, закричала «Одежь друга!». Денщик свирепо вращал глазами в сторону хозяина, но тот, сам подхватив свой чемодан, уже влезал в будку. Так он и увез простыню к себе в Румынию, если только ею не воспользовался какой-нибудь партизан, украинец или молдаванин, отправивший на тот свет потомка древних римлян вместе с его денщиком. Самые рискованные операции удаются подчас лучше самых тщательно подготовленных в силу неожиданности. Но чаще самые крупные дела проваливаются из-за одного неверного шага. Вечером 30 декабря Сережка и Валя с группой товарищей по дороге в клуб увидели стоявшую у одного из домов немецкую грузовую машину, заваленную мешками без всякой охраны и без водителя. Серёжка и Валя влезли на машину и ощупали мешки. Судя по всему, в них были новогодние подарки. Накануне выпал небольшой снежок, подморозило. От снега было светло вокруг. Люди ходили по улицам. Всё же ребята рискнули сбросить с машины несколько мешков и рассовали их по прилегающим дворам и сарайчикам. Женя Машков, директор клуба, и Ваня Земнухов, художественный руководитель, предложили ребятам, как только молодежь разойдется, перенести подарки в клуб. Там было много всяких укромных подвальных помещений. Немецкие солдаты, столпившиеся возле машины, а особенно один ефрейтор в шубе с собачьим воротником и в эрзац валенках, ругались пьяными голосами, а хозяйка дома, не одетая, говорила, что она не виновата. И немцы видели, что она не виновата. В конце концов немцы полезли в машину, хозяйка убежала в дом, а немцы, свернув на съезд в балку, поехали в жандармерию. Ребята перетаскали мешки в клуб и спрятали в подвал. Утром Ваня Земнухов, Стахович и Машков, сойдясь в клубе, решили, что часть этих подарков, особенно сигареты, следовало бы сегодня под Новый год пустить на рынок. Организация нуждалась в деньгах. Торговля немецким мелким товаром из-под полы не была необычным явлением на рынке. Этим занимались прежде всего немецкие солдаты, менявшие его на водку, теплые вещи и продовольствие. Потом это перепродавалось из рук в руки. Полиция смотрела на это сквозь пальцы. И у Машкова был уже целый штат уличных мальчишек, охотно занимавшихся продажей сигарет за проценты. Но в тот день полиция, произведшая с утра обыск в ближайших к месту пропажи домах и не обнаружившая подарков, специально следила, не будет ли кто-нибудь торговать на рынке. И один из мальчишек был пойман с сигаретами самим начальником полиции Соликовским. На допросе мальчишка сказал, что он выменил эти сигареты у дяденьки на хлеб. Мальчишку выпороли кнутом. Но это был из тех уличных мальчишек, которые не раз в своей жизни были пороты. Кроме того, он был воспитан в том духе, что товарищей нельзя выдавать, и избитого и наплакавшегося мальчишку бросили в камеру до вечера. Майор Брюкнер, которому начальник полиции в ряду других дел доложила поимки мальчишки с немецкими папиросами, Поставил это в связь с другими хищениями с грузовых машин и пожелал допросить мальчишку лично. Поздним вечером мальчишка, уснувший в камере, был разбужен и приведен в комнату мастера Брюкнера, где он предстал сразу перед двумя жандармскими чинами, начальником полиции и переводчиком. Мальчишка гнусил свое. Мастер, вспылив, схватил мальчишку за ухо и собственноручно потащил его по коридору. Мальчишка очутился в камере, где стояли два окровавленных топчина, свисали веревки с потолка, и на длинном некрашенном столе на козлах лежали шампала, шилья, плети, скрученные из электрического провода, топор. Топилась железная печка. В углу стояли ведра с водой. В камере под стенками было два стока, как в бане. У козел на табуретке сидел полный лысоватый немец в очках со светлой роговой оправой, в чёрном мундире с большими красными руками, поросшими светлыми волосами, и курил. Мальчишка взглянул на немца, затрясся и сказал, что он получил эти сигареты в клубе от Машкова, Стаховича и Земнухова. В тот же день девушка с первомайки Вырикова встретила на рынке свою подругу, Ляцкую, с которой она сидела когда-то на одной парте, а с началом войны разлучилась. Отец Ляцкой был переведён на работу в поселок Краснодон. Они не то чтобы дружили. Они были одинаково воспитаны в понимании своей выгоды, а такое воспитание не располагает к дружбе. Они просто понимали друг друга с полуслова, имели одинаковые интересы и извлекали обоюдную пользу из общения друг с другом. С детских лет они перенимали у своих родителей и у того круга людей, с которыми общались их родители, то представление о мире, по которому все люди стремятся только к личной выгоде и целью и назначением человека в жизни является борьба за то, чтобы тебя не затерли. А наоборот, ты преуспел бы за счет других. Вырикова и Ляцкая выполняли различные общественные обязанности в школе и привычно и свободно обращались со словами, обозначавшими все современные общественные и нравственные понятия. Но они были уверены в том, что и эти обязанности, и все эти слова, и даже знания, получаемые ими в школе, придуманы людьми для того, чтобы прикрыть их стремление к личной выгоде и использованию других людей в своих интересах. Не проявив особенного оживления, они были все же очень довольны, увидев друг друга. Они дружелюбно сунули друг другу негнущиеся ладошки, маленькая вырекова в ушастой шапке с торчащими вперёд поверх драпового воротника косичками и ляцкая, большая, рыжая, скуластая, с крашенными ногтями. Они отошли в сторонку от кишащей базарной толпы и разговорились. «Ну их, этих немцев, тоже мне избавители», — говорила Ляцкая. «Культура, культура. Они больше смотрят пожрать да бесплатно побаловаться за счет Пушкина. Нет, я всё-таки большего от них ожидала. Ты где работаешь?» «В конторе бывшей загадскота», — лицо у Вырековой приняло обиженное и злое выражение. Наконец она могла поговорить с человеком, который мог осуждать немцев с правильной точки зрения. «Только хлеб, двести и все. «Но они дураки. Совершенно не ценят, кто сам пошел к ним служить. Я очень разочарована», — сказала Вырикова. «А я сразу увидела, невыгодно и не пошла», — сказала Ляцкая. «И жила сначала, правда, неплохо. Там у нас была такая теплая компания. Я от них всё ездила по станицам, меняла. А потом одна из заличных личных счётов выдала меня, что я не на бирже. «Да я ей фигу с маслом. Там у нас был уполномоченный с биржи, пожилой такой, смешной. Он даже не немец, а с какой-то ларингией, что ли. Я с ним пошла, погуляла. Потом он мне даже сам доставал спирт и сигареты. А потом он заболел. И вместо него прислали такого барбоса, он меня сразу на шахту. Тоже, знаешь, не мёд, вороток крутить. Я с тобой приехала сюда. Может, схлопачу что получше здесь, на бирже? У тебя за заручки там нет?» Вырикова капризно выпятила губы. Очень я ими нуждаюсь. Я тебе так скажу: лучше иметь дело с военными. Во-первых, он временно. Значит, рано или поздно уйдет, и перед ним ничем не обязана. И не такие скупые. Он знает, что его могут завтра убить, и не так жалеет, чтобы ему погулять. Ты б зашла как-нибудь. Куда ж заходить? 18 километров, да еще сколько до вашей первомайки? «Давно ли она перестала быть вашей? все таки заходи и расскажи, как устроишься. Я тебе кое-что покажу, а может и дам кое-что, понимаешь? Заходи». И Вырикова небрежно ткнула ей свою маленькую негнущуюся ладошку. Вечером соседка, бывшая в этот день на бирже, передала Выриковой записку. Ляцкая писала, что у вас на бирже барбоса еще почище, чем в поселке, и что у нее ничего не вышло, и она уходит домой вся разбитая. В ночь под Новый год в Первомайке, как и в других районах города, проводился выборный обыск, и у Выриковой была обнаружена эта записка, небрежно засунутая ею межстарых школьных тетрадей. Следователю Кулешову, производившему обыск, не пришлось проявить усилий, чтобы Вырикова назвала фамилию подруги и с невероятными прибавлениями от страха рассказала об ее антинемецких настроениях. Кулешов велел Вырековой явиться после праздника в полицию и забрал записку с собой.